Норильск. 12 октября 1975 года. Здравствуй, Андрюша. Пишу тебе из Норильска. Знаешь, что такое 35 градусов мороза? Это удивительно! Плотно, сплошь, глубоко лежащий снег, белая земля и дома. Розовые, светло-зеленые, желтые акварели – Оказывается, это ленинградские архитекторы придумали. Здесь этот район так и называют – Маленький Ленинград. Улицы прямые, ровные, строгость ленинградских линий. По телефону, как у нас время, сообщают погоду. 35 градусов мороза, ветер умеренный, дороги во всех направлениях проезжие. Меня на концерты возят, а все ходят. Двадцать минут пешком до работы считается полезно. И дети шести лет в валенках и шубках играют во дворе. Люди здесь меня покоряют спокойствием и уверенностью. Должно быть, при такой температуре разложению не подвержены. Мне они кажутся величественными. Вот загадка. Человек боится трудностей. А может быть, их следует искать? познакомился с артистами Норильского драматического театра. Живется им, думаю, нелегко, но ни слова о трудностях житейского порядка не услышал. Проблемы творческие. Пьесы, новые постановки, молодые режиссеры, где, кто, что, репертуар московских театров, художественные задачи те же, что и у нас – Про них говорят «рука большой земли». Вот молодцы! Одним словом, этот белый цвет, белая земля и белое небо что-то производит в моей душе. Обязательно напишу тебе еще. Обнимаю, отец.